Глава третья. Гибель Польши. Английское правительство стало очевидцем быстрого и почти механического уничтожения более слабого государства в согласии с методами и давними планами Гитлера. Польша была открыта германскому вторжению с трех сторон. Всего армии вторжения состояли из 56 дивизий, в том числе девять танковых. Из Восточной Пруссии третья армия (восемь дивизий) наступала к югу на Варшаву и Белосток. Четвертая армия (двенадцать дивизий), наступавшая из Померании, имела приказ уничтожить польские войска в Дансерском коридоре и двинуться затем на юго-восток к Варшаве по обоим берегам Вислы. Граница у Познанского выступа удерживалась германскими резервными войсками, стоящими в обороне. Но на их правом фланге к югу находилась восьмая армия, семь дивизий, в задачу которой входила прикрывать левый фланг войск, наносящих главный удар. Нанесение этого удара было поручено десятой армии, семнадцать дивизий, направлявшейся прямо на Варшаву. Южнее четырнадцатая армия, четырнадцать дивизий, имела две задачи: во-первых, занять важный промышленный район к западу от Кракова. а затем в случае успеха на главном фронте направиться непосредственно к Львову на юго-восток Польши. Таким образом, немецкие войска должны были сначала просочиться в расположение польских войск на границе, а затем окружить их двумя охватывающими ударами и разгромить. На Польшу было брошено свыше полутора тысяч современных самолетов. Им предстояло прежде всего разгромить польскую авиацию, Затем поддержать армию на поле боя и, кроме того, наносить удары по военным сооружениям, железнодорожным и шоссейным коммуникациям и повсюду сеять ужас. По численности и вооружению польская армия не могла тягаться с наступавшим противником, да и диспозицию ее нельзя было признать разумной. Все польские вооруженные силы были разбросаны вдоль границ Польши, резерва в центре не было. Гордо и высокомерно отвергая германские претензии, поляки тем не менее боялись, как бы их ни обвинили в провокации, если они проведут мобилизацию заблаговременно, чтобы противостоять накапливавшимся вокруг них силам. Тридцать дивизий, представлявших лишь две трети польской действующей армии, были готовы или почти готовы принять на себя первый удар. Быстрота, с которой развивались события, и энергичное вмешательство германской авиации не позволили остальной части польских вооруженных сил выйти на передовые позиции, пока все не было окончено, и они приняли участие лишь в последних фазах катастрофы. Таким образом, на большом протяжении тридцать польских дивизий оказались лицом к лицу с почти вдвое превосходящими силами, не имея за своей спиной никакого прикрытия. Они уступали немцам не только численно, они сильно отставали и в артиллерии, а девяти германским танковым дивизиям они могли противопоставить лишь одну бронетанковую бригаду. Двенадцать бригад польской кавалерии мужественно атаковали полчища танков и бронемашин, но не могли причинить им вреда своими саблями и пиками. 900 самолетов первой линии, из которых, пожалуй, лишь половина была современной конструкции, были захвачены врасплох, а многие уничтожены еще на земле. По плану Гитлера германские армии выступали в поход 1 сентября. Впереди них германская авиация наносила удар по польским эскадриллям на аэродромах. За два дня польская авиация была фактически уничтожена. За неделю германские армии вторглись вглубь Польши. повсюду им оказывалось мужественное, но честное сопротивление. Все польские армии на границах, кроме Познанской группы, фланги которой были глубоко изогнуты, были отброшены назад. Лодзинская группа была расколота надвое главными силами Германской десятой армии. половина отступила на восток к Радому, другая была вынуждена отступать на северо-запад. В Рорив устремились две танковые дивизии, двигавшиеся прямо на Варшаву. Севернее германская четвертая армия достигла Вислы, форсировала ее и двинулась вдоль реки, наступая на Варшаву. Только польская Северная группа сумела несколько задержать германскую третью армию. Вскоре поляки были обоедины с флангов и откатились к реке Нарев, единственной, где заранее была подготовлена довольно сильная оборонительная система. Таковы были результаты первой недели блитскрига. Вторая неделя ознаменовалась ожесточенными боями, и к концу ее польская армия, насчитывавшая номинально около двух миллионов человек, перестала существовать как организованная сила. На юге четырнадцатая германская армия двигалась к Реке Сан. К северу от нее были окружены и разгромлены четыре польские дивизии, отступившие к Радому. Две танковые дивизии 10-й армии достигли предместия Варшавы, но не имея за собой пехоты, не смогли подавить отчаянное сопротивление населения города. К северо-востоку от Варшавы 3-я армия обложила столицу с востока, а ее левый фланг достиг Брест-Литовска в 100 милях за линией фронта. Внутри этих варшавских клещей сражалась и гибла польская армия. К ее познанской группе присоединились дивизии из торунской и лодзинской групп, отброшенные натиском немцев. Теперь познанская группа насчитывала двенадцать дивизий, и через ее южный фланг десятая германская армия стремительно шла на Варшаву, защищенная лишь относительно слабой восьмой армией. Уже находясь фактически в окружении, польский командующий познанской группой генерал Куршеба. Решил ударить на юг по флангу основные германских сил. Эта смелая польская контратака, известная под названием битвы на реке Бзурра, вызвала кризис, захвативший не только германскую Восьмую армию, но и часть Десятой, отвлеченной от наступления на Варшаву, и даже корпус Четвертой армии с севера. Под натиском всех этих мощных сил, под сокрушительными ударами с воздуха, не встречавшими никакого сопротивления. Познанская группа десять дней вела свою славную борьбу. 19 сентября она была окончательно стерта с лица земли. В то же время сомкнулись внешние клещи. 12 сентября 14-я армия достигла предместья Львова и, двинувшись на север, 17 сентября соединилась с частями 3-й армии, прошедшими через Брест-Литовск. Всякая возможность бегства для смелых одиночек исключалась. 20 сентября немцы назвали битву за Вислу одной из величайших битв всех времен на уничтожение. Наступила очередь советов. 17 сентября русские армии хлынули через почти незащищенную польскую восточную границу и покатились широким фронтом на запад. 18 сентября они оккупировали Вильнюс и встретились со своими германскими партнерами в Брест-Литовске. Гибель Польши и ее полное покорение шли быстрыми темпами. Незахваченными оставались Варшава и Модлин. Блестящее сопротивление Варшавы, в значительной мере возникшее из стихийного сопротивления ее граждан, заранее было обречено неудачью. Гибель Польши и ее полное покорение шли быстрыми темпами. Незахваченными оставались Варшава и Модлин. Блестящее сопротивление Варшавы, в значительной мере возникшее из стихийного сопротивления ее граждан, заранее было обречено на неудачу. После многих дней сильной авиационной бомбардировки и артиллерийского обстрела, причем много артиллерийских орудий, было быстро переброшено по автострадам с неподвижного Западного фронта, Варшавское радио перестало исполнять польский национальный гимн, и Гитлер вступил в развалины города. Модлин. Крепость двадцати миль ниже по течению Вислы приняла остатки торуньской группы и боролся до 28 сентября. Так за один месяц все было кончено, и страна с населением в 35 миллионов человек попала в беспощадные тиски тех, кто добивался не только ее завоевания, но и фактического порабощения и даже уничтожения большей части ее населения. Примечание. Секретным протоколом, дополнявшим Советско-германский договор о ненападении, от 23 августа 1939 года, разграничительная линия между сферами интересов СССР и Германии определялась по рекам Нарев, Висла, Сан, а вопрос о сохранении независимости польского государства предусматривалось решить в ходе будущих политических событий. С началом войны войска Вермахта быстро вышли к разграничительной линии и в ряде мест нарушили ее, продолжая двигаться на восток. Это вызывало опасения советского правительства в несоблюдении немцами достигнутых у Москвы договоренностей. Однако советские войска не переходили советско-польскую границу, несмотря на призывы Германии вступить в Польшу и разделить вину рейха в развязывании войны. Красная армия ступила в пределы Польши только 17 сентября, когда управление государством и армией было нарушено, место пребывания правительства и главного командования не было известно, страна стала неуправляемой. Войска Красной армии имели ограниченную задачу — взять под защиту жизни и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Эти территории были отторгнуты от Советской России в результате Советско-Польской войны 1920 года. Вступление Красной Армии в Польшу было в целом негативно воспринято польской общественностью, но жители Западной Украины и Западной Белоруссии встречали наши войска как освободителей. Польские соединения и части, как правило, не оказывали сопротивления советским войскам, хотя отдельные бои и стычки имели место. Как свидетельствуют документы, интервью Врашилова 27 августа о поставке СССР оружия жертвам агрессии, запрос советского полпреда в Польше Шаронова 2 сентября о том, будет ли Польша нуждаться в советской материальной помощи, упоминание Молотовым в беседе с Шульенбургом 19 сентября о первоначальном намерении правительства СССР допустить существование в какой-то форме польского государства и другое. СССР в августе-начале сентября не стремился к ликвидации польской государственности. Но когда в боях с польской армией проявилась военная мощь вермахта, когда немцы нарушили демаркационную линию, когда в ходе выдвижения наших войск границы обнаружились серьезные недостатки в их подготовке и оснащении, тогда Сталин, стремясь отодвинуть советскую западную границу как можно дальше, но не желая осложнять отношения с Гитлером, предложил установить границу сфер интересов по линии Керзона, признанной Версальским договором границей Польши. Это нашло отражение в договоре с Германией о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года. Этот договор, как и Пакт о ненападении, потерял юридическую силу с нападением Германии на СССР 22 июня 1941 года. Мы видели великолепный образец современного блитскрига, тесное взаимодействие на поле боя армии и авиации, усиленная бомбардировка коммуникаций и городов, представлявших сколько-нибудь заманчивую цель, вооружение активной пятой колонны, широкое использование шпионов и парашютистов, а главное непреодолимый натиск огромных масс танков. Поляки были не последними, на чью волю выпало это тяжелое испытание. Советские армии продолжали наступать к Линии, предусмотренной соглашением с Гитлером. 28 сентября состоялось официальное подписание русско-германского договора о разделе Польши. Я по-прежнему был убежден в глубоком и, на мой взгляд, непреодолимом антагонизме между Россией и Германией и цеплялся за надежду, что Советы будут перетянуты на нашу сторону силой событий. Я не давал по этому воле возмущению, которое вызвало у меня и у моих коллег по правительству их равнодушная жестокая политика. У меня никогда не было никаких иллюзий на их счет. Но во всяком случае, они не были нам ничем обязаны. Кроме того, в войне не на жизнь, а на смерть чувство гнева должно отступить на задний план перед целью разгрома главного непосредственного врага. Поэтому в меморандуме для военного кабинета, написанном 25 сентября, я холодно отметил, хотя русские повинны в грубейшем вероломстве во время недавних переговоров, однако требование маршала Ворошилова, в соответствии с которым русские армии, если бы они были союзниками Польши, должны были бы занять Вильнюс и Львов, было вполне целесообразным военным требованием. Его отвергла Польша, доводы которой, несмотря на всю их естественность, нельзя считать удовлетворительными в свете настоящих событий. В результате Россия заняла как враг Польши те же самые позиции, какие она могла бы занять как весьма сомнительный и подозреваемый друг. Разница фактически не так велика, как могло показаться. Русские мобилизовали очень большие силы и показали, что они в состоянии быстро и далеко продвинуться от своих довоенных позиций. Сейчас они граничат с Германией, и последняя совершенно лишена возможности обнажить восточный фронт. Для наблюдения за ним придется составить крупную германскую армию. Насколько мне известно, генерал Гомельян определяет ее численность по меньшей мере в двадцать дивизий, но их вполне может быть двадцать пять и даже больше. Поэтому восточный фронт потенциально существует. В выступлении по радио первого октября я заявил: Польша снова подверглась торжению тех самых двух великих держав, которые держали ее в рабстве на протяжении ста пятидесяти лет, но не могли подавить дух польского народа. Георгиевская оборона Варшавы показывает, что душа Польши бессмертна и что Польша снова появится как утес, который временно оказался захлестнутым сильной волной. но все же остается утесом. Россия проводит холодную политику собственных интересов. Мы бы предпочли, чтобы русские армии стояли на своих нынешних позициях как друзья и союзники Польши, а не как захватчики. Но для защиты России от нацистской угрозы явно необходимо было, чтобы русские армии стояли на этой линии. Во всяком случае, эта линия существует, и, следовательно, создан восточный фронт. на которой нацистская Германия не посмеет напасть. Я не могу вам предсказать, каковы будут действия России. Это такая загадка, которую чрезвычайно трудно разгадать, однако ключ к ней имеется. Этим ключом являются национальные интересы России. Учитывая соображения безопасности, Россия не может быть заинтересована в том, чтобы Германия обосновалась на берегах Черного моря или чтобы она оккупировала Балканские страны и покорила славянские народы Юго-Восточной Европы. Это противоречило бы исторически сложившимся жизненным интересам России. Премьер-министр был полностью согласен со мной. Я придерживаюсь того же мнения, что и Уинстон, писал он в письме своей сестре, замечательное выступление которого по радио мы только что слышали. Я думаю, что Россия всегда будет действовать сообразно ее собственным интересам, и не могу поверить, чтобы она сочла победу Германии и последующее установление германского господства в Европе, отвечающими ее интересам.